Глава 2 Небо звезд и созвездий. Владимир Георгиевич Сурдин. 2.1 Что такое созвездие? Одно из древнейших понятий современной астрономии, до сих пор не вышедшее из употребления, это созвездие. Само слово созвездие, латинские «constellatio», в прямом смысле означает коллекция или группа звезд. В астрономии этот термин претерпел определенную эволюцию и приобрел свое окончательное значение сравнительно недавно, менее века назад. Но уже много тысяч лет назад люди начали выделять на ночном небе выразительные группы звезд — астеризмы, которые помогали запоминать узор звездного неба и с его помощью ориентироваться в пространстве и во времени. Именно астеризмы стали предшественниками созвездий. В быту мы сейчас, как правило, называем созвездиями лишь наиболее яркие, выразительные, легко запоминающиеся группы звезд. Довольно долго и астрономы не задумывались о точной границах созвездий, хотя и включали в них не только яркие, но и окружающие их тусклые звезды. Однако с изобретением телескопа XVII век и особенно фотографии XIX век возникла проблема. Для изучения оказались доступны миллионы звезд, которым надо было давать обозначения, включающие именно созвездий, а точная граница созвездий не существовало. Поэтому астрономы решили поделить весь небосвод на площадке с точно установленными и легко воспроизводимыми границами, стараясь при этом не сильно отступать от исторической традиции. Впрочем, у каждого народа были свои традиции деления звезд на созвездия. Заметно различалось даже количество традиционных созвездий. У древних европейцев их были десятки, у китайцев — сотни. Очевидно, слишком крупные созвездия, как небесные ориентиры, не имеют смысла, а слишком мелкие, многочисленные, трудные для запоминания, да и ярких звезд на все не хватило бы. Используемые современными астрономами созвездия в большинстве своем включают в себя яркие звезды и носят названия традиционные для европейской культуры. В современном смысле созвездие — это участок небесной сферы со всеми проецирующимися на него с точки зрения земного наблюдателя небесными объектами. Современные астрономы делят все небо на 88 созвездий, что естественным образом согласуется с возможностями человеческого мозга. Можно напомнить, что крупные страны обычно поделены на 50-100 регионов, областей и штатов, что наиболее популярные настольные игры разворачиваются на поле из 64-100 клеток и так далее. По-видимому, это оптимальное количество объектов для нашей оперативной памяти. Границы между этими 88-созвездиями проведены в виде прямых ломаных линий по дугам небесных параллелей, Это малые круги небесной сферы, параллельные небесному экватору, и кругов склонения, большие полукруги, перпендикулярные экватору, системе экваториальных координат эпохи 1875 года. Современные названия созвездий и границы были установлены решениями Международного астрономического союза МАС в 1922-1935 годах. Впредь эти границы и названия созвездий решено считать неизменными. Смотрите приложение 1. Хотя большинству слушателей следующее замечание покажется тривиальным, тем не менее, как показывает опыт, его необходимо сделать. Говоря о созвездии, следует понимать, что это не определенная область в космическом пространстве, а лишь некоторый диапазон направлений с точки зрения земного наблюдателя. Поэтому неправильно было бы сказать, космический корабль полетел в созвездие Пегас. Точнее будет сказать так. Космический корабль полетел в направлении созвездия Пегас. Звезды, образующие узор любого созвездия, расположены от нас, как правило, на самых разных расстояниях. Кроме звезд, в каждом созвездии могут быть видны и очень далекие галактики, и близкие объекты Солнечной системы. Все они в момент наблюдения относятся к данному созвездию. Но со временем небесные объекты могут перемещаться из одного созвездия в другое. Быстрее всего это происходит с близкими и быстро движущимися объектами. Луна проводит в одном созвездии не более 2-3 суток планеты от нескольких дней до нескольких лет. Даже некоторые близкие звезды за последнее столетие пересекали границы созвездий, другие же и пересекут их в ближайшее по астрономическим масштабам время. Таблица 2.1. Видимая площадь созвездия определяется телесным углом, который оно занимает на небе. Обычно его указывают в квадратных градусах. Для сравнения — Диски Луны или Солнца занимают на небе площадь около 0,2 квадратного градуса, а площадь всей небесной сферы — около 41 253 квадратных градусов. Названия со извездием даны в честь мифологических персонажей «Андромеда», «Кассиопея», «Персей» и тому подобное, или животных «Лев», «Дракон», «Большая медведица» и тому подобное, в честь примечательных объектов в древности или современности, Весы, жертвенник, компас, телескоп, микроскоп и тому подобное, а также просто по названиям тех предметов, которые напоминают фигуры, образованные яркими звездами астеризма. Треугольник, стрела, южный крест и тому подобное. Часто одна или несколько ярчайших звезд в созвездии имеют собственные имена. Например, Сириус в созвездии Большой Пес, Вега в созвездии Лира, Капелла в созвездии Возничий и тому подобное. Как правило, названия звезд, связанные с названиями созвездий, например, обозначают части тела мифологического персонажа или животного. Созвездия ⁇ это памятники древней культуры человека, его мифов, его первого интереса к звездам. Историкам астрономии и мифологии они помогают понять образ жизни и мышление древних людей. Современным астрономам созвездия помогают ориентироваться на небе, быстро оценивать взаимное положение объектов и возможность их наблюдения в данной местности и в данное время.